Школьная олимпиада онлайн или родители, проверьте свои знания. Перенос олимпиады и других менее значимых для спортсменов соревнований не просто трагедия. Это конец и крах мечтам, физической форме, психологической подготовке. Сима занимается художественной гимнастикой в спортивном клубе. Отнюдь не в школе Олимпийского резерва, которая подразумевает спортивную карьеру. Она никогда не мечтала стать чемпионкой и связать свою жизнь со спортом. Но даже для них, девчонок из клуба, отсутствие соревнований, пусть и среднего уровня, стало настоящей драмой. На следующий сезон многие уйдут из полупрофессионального спорта, предпочтут другие увлечения. Девочки ходили на тренировки ради общих праздников, общения с подружками и тренерами, которых теперь видят на экранах телефонов или ноутбуков. Но личное общение ничто не заменит. Руку тренера, которая вывернет правильно ногу, подскажет, как поймать мяч, поддержит, отругает, похвалит, обнимет. Девочки без конца спрашивают, когда им откроют зал, когда они поедут на соревнования, нужен ли новый купальник под новую программу, а будет ли вообще новая программа. Если спортивные соревнования были отменены, то интеллектуальные олимпиады перевели в онлайн-режим. Что для наших пятиклашек – несомненная удача. Возможность попробовать свои силы и понять, как все устроено, какие могут быть вопросы, задания, как уложиться по времени. Сима выбрала три предмета – русский, математику и английский. Русский мы делали вместе и дружно, думаю, как и все остальные участники. Учительница деликатно в завуалированной форме попросила родителей немножко помочь детям, чтобы те сразу не впали в ступор и не описывались от страха. Результаты пятиклашек ни в какой зачет не идут. Это лишь возможность понять, насколько ребенок вообще настроен на участие в Олимпиадах. Не знаю, как Сима, я опять оказалась совершенно не настроена. Мой мозг, но ну, не олимпиадный абсолютно. Поддержку оказать могу, а посильную помощь никак. На Олимпиаде по русскому языку, напомню, для пятого класса, я билась головой об стол. Для начала не смогла правильно определить, какой частью речи является предложение слова. Ответила существительное Правильный ответ – наречие. У меня нет филологического образования, но я много лет работаю со словом. Знаю теорию русского языка и все определения. Сдавала теорию и в школе, и в институте. После заваленного с позором школьного этапа Я зашла в Google и задала вопрос, что это вообще было, как, почему наречие, кто бы сомневался. Нас таких мам тысячи, и среди нас есть и филологи. Все спрашивали приблизительно одно и то же, какого, извините, лешего, кто эти задания вообще составлял. Был, например, вопрос про загадки, они всегда встречаются. Особенно составители любят загадку про свинку. Этот вопрос попался почти 10 лет назад на школьном этапе, когда в Олимпиаде участвовал мой сын. И 5 лет назад был, когда в Олимпиаде участвовала дочь моей подруги. У загадки, естественно, много вариантов. Но самый распространенный такой. Бежит свинка, дырявая спинка. Носочек стальной, хвостик льняной. Но 10 лет назад свинка, извините, была золотой спинкой, а не с дыркой. Зачем меня путать? Почему у иголки, а это правильный ответ, вдруг появилась другая спинка? Где современные дети видели золотую иглу? Да и я такую никогда не видела. Про льняной хвостик даже начинать не хочу. Раньше, кстати, он был шелковым. В той же загадке. В том же задании. И правильным ответом считалась игла, а не иголка с ниткой. Да, забыл сказать, загадка рекомендована для леток. Кто-то из родителей детей олимпиадников поделился болезненным опытом. Несколько лет назад свинью заменили быком, и загадка звучала так. Бык железный, хвост кудельный. А на другой олимпиаде для младшей школы встретился вариант той же загадки в жанре хоррор. Одиноким глазом бабушка косится. Но окончательно меня сразило другое задание. На картинке был нарисован кафтан и подпись «Кафтан». Высокие сапоги и подпись «Батфорты». Нечто похожее на ночной горшок и подпись «Кафтан». «Яндава. Мам, это что?» – спросила с ужасом Сима. «Понятия не имею». Честно ответила я. Погуглив, я вычитала. «Яндава» с ударением на последний слог, а не «как я думала». «Большая открытая посуда с рыльцем, употребляемая в Древней Руси и в русском флоте для вина». «Не, ну а чё?» – как говорят дети. «Нормально. Пятиклашки должны опознавать и правильно ударять это нечто» отдаленно напоминающая посудину. И знать, что горшок – не горшок, а сосуд для вина. Пятиклашки-то известное дело. Все специалисты по тарам для вина. Вот я большой специалист по вину. Особенно сейчас, в условиях самоизоляции. Но про яндаву никогда не слышала. Хотя очень трепетно отношусь к посуде и прочей кухонной утвари. И всех домашних насильно заставляю пользоваться теми приборами и видами тарелок, которые требуются правилами сервировки и приличия. Если сын возьмет обычный нож вместо десертного, от возмущения у меня глаза закатываются так, что белки становятся видны. Я убить готова не просто за попытку, а за одну мысль использовать глубокую суповую тарелку для главного блюда, чтобы меньше мыть посуды. Это задание меня ранило в самое сердце. Вот правда! На рисунке горшок выглядел как ночной, причем детский, из моего прошлого. В детских садах советского времени такие с стояли. Дальше были даны два рисунка, которые требовалось опознать и дать определение. С одним мы справились – лапти. Какая логическая связь с кафтаном и ботфортами? Никакой. Просто висят на стене лапти. Почему на стене – непонятно. Но красиво, на гвоздике, как деталь интерьера. А следом показалось некое приспособление, название которого также требовалось указать. Палка вертикальная и палка горизонтальная. На вертикальной рисуночке. Масштаб непонятен. Вообще ничего не понятно. От чего отталкиваться в размышлениях? От ботфортов и кафтана? Или от яндавы, прости господи? В какую сторону думать вообще? Не знаю, что это, призналась я дочке. Похоже на светильник. Но после яндавы я уже не уверена. «Вешалка для одежды, первобытная», – предположила Сима. «Ну да, похоже согласилась я. «Только если такая красивая, с рисунками, значит что-то важное». «А важное в доме что?» – рассуждала Сима. «По мне так яндаа, самое важное не только на флоте, но и в доме», – сказала я. «Время у нас оставалось. Мы показали рисунок папе и старшему брату. Папа сказал, что у него нет никаких версий, потому что таких предметов в принципе не бывает». А попытки сына найти что-то похожее в интернете ни к чему не привели. Поиск по картинке выдавал домашние тренажеры, выжигание по дереву и деревянные поделки своими руками. «Давай пропустим», – предложила я дочери. Спустя неделю мы узнали правильный ответ. Приспособление с двух палок называлось светец, главный символ крестьянского быта. Туда вставлялась зажженная лучина. «Ну это как с хендовой, извините». Кстати, я категорически не согласна. Цветец выглядел не палкой и палкой, а украшением, стоящим на столе или на полу, в виде изящного торшера, что ли. Олимпиаду по-русскому я написала приблизительно на трояк, спасибо угаданному ответу на загадку про свинку. Английский мы с дочкой писали левой задней ногой. Что-то напутали задание на грамматику, намудрив во временах. Но блестяще ответили на вопросы – про соответствие английских слов американским эквивалентам. Требовалось провести стрелочки, как называется по-английски, например, лифт, и как его называют американцы. Печенье, грузовик, баклажан, багажник автомобиля. С английским мы справились лучше, чем с русским. Кстати, отец семейства, который каждый день участвует в рабочих сессиях на английском и читает лекции на английском в больших и очень умных аудиториях, не справился ни с одним заданием для пятого класса. Сломался на согласование времен, после чего отправился читать полуторачасовую лекцию на языке. Оставалась последняя надежда – математика. Сын – прирожденный олимпиадник, поступивший на бюджетное место в университет. Он участвовал во всех олимпиадах разного уровня. Много лет ездил в олимпиадные школы. Его учили лучшие преподаватели, составители этих самых олимпиад для выпускников. Он изучил все нюансы, знал, где искать подвох. Дочь прослушала курс олимпиадной математики за пятый класс и очень хотела выполнить задание. Ей это удалось, все включая самые сложные, кроме одной задачи. 90 минут на математику – это очень много», – расслабленно говорил сын, которого я попросила помочь сестре. «Пройди все, какие сможешь, и вернись к сложным. Смотри, первая задачка – это как судоку». «Что такое судоку?» – спросила Сима. «Ты не знаешь, что такое судоку? Как? Родители куда смотрели?» Сын чуть не у... со стула не упал от возмущения. «Между прочим, это и твои родители тоже», – обиделась Сима. «Ну да, аргумент», – согласился сын, посмотрев с жалостью на сестру. «Я тебя потом научу, не переживай, тут простейший квадрат». «Я знаю, как решать, но не знала, как это называется», – буркнула Сима. «Не сердись». «Я забыл, что мы растем в семье гуманитариев», сказал сын, констатировав неизбежное, с чем и ему, и сестре приходится мириться годами. Сложной оказалась примитивная задачка. Дочь легко и быстро решила все и зависла над простейшей. Наконец позвала брата. Из большого квадрата вырезали все возможные фигуры и требовалось рассчитать периметры оставшейся. Проблема заключалась в том, что не хватало данных для вычисления. Мой ноутбук уже не выдерживал нагрузки. На его экране с почти отвалившейся крышкой Сима-линейкой измеряла стороны фигур. И те фигуры, которые должны иметь равные стороны, оказывались совершенно разными. Более того, их вообще невозможно было вырезать из данного квадрата. Чисто технически. В чем подвох? Теперь уже Василий, как я до этого, бился головой об стол. «Заканчивайте уже», – позвала я. «Время обедать. У Симы тренировка». «Мам, у нас еще четыре минуты осталось», – ответила дочь. «Не мешай», – рявкнул сын, продолжая швырять ручки в стену, как делал это в детстве. «Просто оставьте эту задачу», – призвала я, умилившись. Сын впал в подростковый возраст. Я вспомнила, каким он был маленьким. Трогательным, ранимым, нежным и чувствительным. Чуть не расплакалась от нахлынувших воспоминаний. Если есть задача, ее надо решить. Это уже даже интересно, заявил сын, но не с радостью, а с вызовом. Кажется, он списывался со своими друзьями, студентами физфака МГУ и физтеха. Спустя еще пару часов, когда уже Олимпиада давно закончилась, я поняла свою ошибку. Над задачкой для пятиклашек бились лучшие умы двух лучших вузов страны. Отбросив зачеты, курсовые, задачи по матанализу, Физики и математики – победители Олимпиад. Кажется, подключили преподавателей. «Когда будет результат?» – рявкнул сын, сломав очередной карандаш и кинув ручку в стену. «Через неделю», – ответила я. «Мы его оспорим. Некорректная задача. Надо оспаривать однозначно. Смотри как». Василий начал что-то рисовать на бумаге. «Васюш, я ничего не понимаю», – ласково сказала я. «Давай мы не будем оспаривать». «Будем, надо доказать. Вот смотри, если взять эту фигуру...» Вася не сдавался. Пришлось подговорить Симу, подойти к брату, обнять его и отвлечь от задачи. Вечером у дочки была тренировка. Оба тренера – выпускницы Московского института физкультуры, мастера спорта. Оба пребывали в возбужденном состоянии. Оказалось, что сын одной из них записался на Олимпиаду по физкультуре. И ее проходили не только всем тренерским составом, включая преподаватели по танцам и хореографии, а привлекли и тяжелую артиллерию. Мастера спорта международного класса погребли. Заслуженного тренера, не помню по какому виду спорта. Чемпиона по карате. Профессиональные спортсмены бились головой об стену, не в силах дать правильный ответ. Сын тренера чуть ли не плакал от отчаяния. и «Это Олимпиада!» – кричал сын. «Это не настоящая Олимпиада!» – отвечали обиженные в ответ профессиональные спортсмены. Кто вообще такие вопросы составлял? Эти люди хоть гантели когда-нибудь в руках держали? «Так, иди подключайся, у тебя тренировка начинается через три минуты», закричала мать письменного олимпиадника по спорту. «Серег, дай ему ФП сегодня». «Соседи жалуются, громко мечом стучит». «Пусть Собянину жалуются», заорал в ответ тренер по футболу Серега. «Онлайн-тренировки» или зачем приматывать мужик к стулу. Нашим тренерам никакая самоизоляция, никакой карантин не помеха. Не повод пропускать тренировки. Я точно знаю, если случится вселенская катастрофа, землетрясение или нашествие инопланетян, моя дочь встретит это событие, сидя в провисе на шпагате под секундомер тренеров. Первые тренировки прошли весело. Наши наставницы оценивали возможность зум-тренировок. Художественная гимнастика предполагает работу с предметами. Надо бросать, бежать, ловить, крутить, снова бросать, желательно высоко. Девочкам дали задание на обруч. «У меня минус три лампочки в люстре плюс сбитый торшер». «Ловить нужно лучше», – кричали тренеры, подводя итоги нанесенного ущерба в домах у воспитанниц. Кто-то переехал на дачу, кто-то остался в квартире. Пространство дома и размеры квартиры, а также высота потолков, как выяснилось, никак не влияют на масштабы катастрофы и разрухи в доме. «А у меня нет больше обруча», – пожаловалась Полина тренером. «А где он?» – удивилась наставница. «На люстре висит и не падает». «Мама пыталась сбить шваброй, не получилось. Швабра теперь тоже на люстре», – ответила Полина. «Как ты его туда забросила? Мы же не давали задания на броски» не знаю но лента тоже там если что в люстре запуталась мама ждет когда люстра сама упадет на пол так что лента у меня пока тоже нет полина поднесла телефон и продемонстрировала роскошную люстру тянущуюся с потолка кажется третьего этажа до первого на тонких нитках дизайнерское произведение с хрустальными подвесками и изящно выгнутыми основными элементами оказалось на удивление прочным во всяком случае Люстра выдерживала вес красивой свисающей ленты и обруча, который зацепился столь же прочно, как и швабра. Поскольку все мамы собрались у ноутбуков и телефонов рассматривать люстру, я тоже подошла. «Ой, Маш, привет! Ты что, подкололась? А где? Мне срочно надо! Ботокс во лбу закончился!» – закричала мне Катя, Полинина мама. «Это Симин обруч мне в скулу прилетел!» Честно ответила я, но мне, естественно, никто не поверил. «Ну, сейчас все в одинаковой ситуации. Мы же должны поддерживать друг друга. Девочки, кому надо, могу дать телефон маникюрши Приезжает на дом, не болеет, только к своим ездит», сказала мама Катя. «Катя, ты синяк от обруча. Сама хочу бутокс во все места, но мой врач на даче. Не знаю, когда приедет». Я говорила правду и только правду. «Ой, так удачно обруч прилетел, что и скулы появились, и морщины исчезли» ответила обижена Катя. «Надо будет Полину попросить в меня целиться, а не в люстру. Только ей уже нечем целиться». «Конечно, я хотела рассказать, что уже два дня мажусь мазью от синяков, что обруч в скулу – это больно. И уже устала рассказывать о беспокойной консьержке и соседке, что мой синяк под глазом – не проявление домашнего насилия в условиях самоизоляции. Соседка и консьержка тоже мне не верили». «Слушайте, Ну разве Андрей может кого-то ударить? Вы же его сто лет знаете. Возмутилась я. Он не может, ответили женщины. А ты можешь любого довести. Как он вообще тебя терпит? Бедный, жалко его. Так, а меня не жалко, раз уж вы решили поверить версию домашнего насилия, уточнила я. Тебя не жалко, ответили женщины. Вон какая ты молодая, всю молодость у него забираешь. Вообще-то это он у меня. Я его младше на одиннадцать лет, напомнила я. «А вот не дашь! Какой мужчина! В какой шикарной форме! Вот бы у меня такой зять был!» Восхитилась соседка, которая любой самый невинный разговор, включая погоду, сводила к собственному зятю и его многочисленным недостаткам. «Становитесь в очередь! У моего мужа целый фан-клуб уже есть! Он идеальный отец мужчин мечты!» – хмыкнула я. «А ты его не ценишь!» – возмутилась соседка. Вот мой зять в подметке твоему мужу не годится, а дочь перед ним прыгает, в глаза заглядывает. А ты, Андрей, в глаза заглядываешь? Нет, но прямо сегодня начну». Я застонала, натянула маску по самые глаза и пошла в магазин, оставив соседку с консьержкой в сласть перемывать мне кости. На следующей тренировке тренеры решили попробовать булавы. Элементы можно отрабатывать, сидя на полу. Сима очень старалась беречь имущество но решила, что нашу люстру уже ничего не спасет. Поэтому одна булава прилетела в плафон. Ну да, теперь уже люстру точно менять. «Скакалка!» – объявили тренеры. Мы обошлись без ущерба. А вот Полина умудрилась забросить скакалку на люстру, решив избавиться еще от одного предмета. «Как?» – кричала тренер. «Мы же просто прыгали, а не бросали». «Не знаю, она сама улетела», – ответила Полина. «Чем ее сбивать?» спросила у тренеров Катя. «Скакалки с люстр в спортзале мы обычно обручами сбивали. Но обруч у вас уже там. Может, мечом или булавой попробовать?» предложили тренеры. «В люстру? Я ее в Италии заказывала!» возмутилась Катя. «На следующую тренировку мечи!» объявили тренеры. Я помнила рассказ тренеров, что самые страшные травмы на тренировках можно получить не от прилетевшей в голову булавы, не от обруча, который попадает в глаз, И даже не от скакалки, а от ленты, точнее палочки. Если эта палочка попадает в лоб, то кровь льется рекой. Поначалу очень страшно. Про мяч у никто не рассказывал. Я сидел на диване, читала. Дочь тренировалась. Все было хорошо. Как вдруг я почувствовала сильный удар в голову. И тут же начала рассматривать звездочки и яркие пятна перед глазами. Удар в голову мечом оказался не сильным, но от неожиданности очень болезненным. Я неудачно дернула головой и в шее что-то громко хрустнуло, даже уши заложило. Я же в тот момент мечтала, чтобы на лбу не появилось синяка, иначе консьержка к моему мужу зашлет сватов. Шеей я двигать не могла, право еще кое-как, а влево совсем никак. Правое ухо отложила, а левое нет». Поэтому я просила домашних подходить к моему правому уху и обращаться к правой стороне тела. Они хохотали и специально проверяли, до какой степени я не слышу левым ухом и насколько не могу повернуться. Я боялась, что на очередной видеозаписи будет заметен частичный паралич, но все прошло идеально. Я сидела с ровной спиной и изящным наклоном головы. Не елозила на стуле, не мотала головой, как лошадь, отбивающаяся от мух. внятно отвечала на все вопросы, а не переспрашивала, как обычно. «Простите, о чем был вопрос?» Естественно, я была внимательной, потому что мне приходилось прислушиваться, стараясь не выдать глухоту. Тем более, что про прилетевший в голову мяч мне бы все равно никто не поверил, как в обруч. Когда я говорю правду, мне никто не верит. Вспомнила май прошлого года». Тогда я активно встречалась с читателями. Мы с мамами готовили номер на выпускной концерт девочек. Тренировались, встречались, худели на гречке, которая тогда не считалась стратегическим запасом. Господи, как вчера все это было? Наверное, я тогда перенапряглась, перенервничала, перерепетировала. А на стресс мой организм реагирует всегда одинаково. У меня начинают опухать глаза. Или один глаз. Но в прошлом мае дошло до воспаления слезных каналов, врача, промывания болезненных закапываний. Я ходила в темных очках. Одну встречу отменить не удалось, поскольку организаторы очень просили. Анонсы давно висели, люди собирались. На встрече я извинилась, объяснила про необходимость темных очков, воспаление слезных каналов. Встреча прошла хорошо. Хотя мне нестерпимо хотелось вынуть глаза, положить их в стакан с водой, прополоскать и вставить обратно. Уже на выходе я услышала разговор двух женщин, которые обсуждали меня. «Да бухает она точно», – утверждала одна, а вторая кивала, соглашаясь. «Простите, а можно мяч? Но так, чтобы не стучать», – попросила на следующей тренировке Алисина мама. «Мы в квартире, соседи жалуются». «Можно», – согласились тренеры. «А можно не прыгать?» – попросила Евина мама. Нельзя не прыгать, пусть Ева приземляется на носочки, а не бухается на пятки. Тренеры пытаются разнообразить тренировки, придумывают все возможное, чтобы девочки не заскучали, мотивируют как могут. По итогам недели, например, лучшая и самая старательная девочка проводит разминку в субботу, что считается очень почетным и ответственным. Правда, до этого тренеры предложили девочкам получить бесплатную индивидуальную дополнительную тренировку с одним из тренеров «Академ». Или даже с двумя. Но девочки дружно застонали и специально не старались, лишь бы не получить спецприз. «О, Симуль, давай ты постараешься, выиграешь тренировку и отдашь ее мне», – обрадовалась я. отчаянно не хватало двигательной активности. «Мам, напиши тренеру и попросись к ней на тренировке», – ответила дочь. «Прекрасная идея», – обрадовалась я, удивляясь, как сама до этого не додумалась. Тренер Юлия Владимировна мне не отказала. Назначила день и время. Всего час. Я хмыкнула. В балетной студии, в которую я ходила до пандемии, выдерживала и полтора часа, и час 45 «Ну, давайте попробуем», – сказала Юлия Владимировна и начала тренировку. Через 15 минут я подползла к экрану ноутбука и напомнила тренеру, что я не девочка-гимнастка, а тетечка. Даже очень возрастная тетечка. И, наверное, мне нужно делать скидку на возраст. Отсутствие спортивного режима питания – дня потому что я прямо сейчас умру в онлайн-режиме. Смерть в зуме. Краем сознания успела отметить, что это прекрасный заголовок для какого-нибудь детектива. «Хорошо», – ответила тренер и продолжала считать меня девочкой-гимнасткой, судя по предложенной нагрузке и упражнениям. Через 45 минут я оттвердила про себя как мантру. «Соберись, тряпка! Соберись, тряпка!» Я очень старалась, поскольку не могла опозориться перед тренером дочери. Ведь это стыдно. Такая трудолюбивая дочь и такая ленивая мать. На следующий день я орала на собственного мужа. «Не трогай меня за спину! И за ноги тоже не трогай! Так вообще нигде меня не трогай!» Болело все. Сима пришла, забралась в кровать, где я лежала, той самой тряпкой. Дочь решила полежать на мне, чтобы я погладила ее по спине. Любимый ритуал. «А-а-а-а!» я. Сима сходила из кровати и убежала. Я решила, что она обиделась и корила себя за то, что не потерпела. Но дочь вскоре вернулась с мазью, которой я ее мажу после тяжелых тренировок или в случае потянутых связок. «Намажься и перестань кричать. Сейчас встань и потянись, а то завтра на тренировке хуже будет», спокойно посоветовала Сима. Я намазалась, потянулась, но на тренировке все равно было хуже. Юлия Владимировна придумала для меня новый комплекс упражнений и очень расстраивалась, если я не могла сделать три положенных подхода и выполняла всего два. На четвертой тренировке я честно призналась тренеру, что рассчитывала на другое. Ну, вяло пресек покачать, ноги поподнимать в удовольствие, кровь разогнать. «Нет, мне так неинтересно», ответила Юлия Владимировна. За час она умудрялась укатать меня так, что я не то что ходить, дышать не могла. Выползала из комнаты, подволакивая обе ноги. «Юля Владимировна, напомните мне, пожалуйста, зачем я решила с вами заниматься? Зачем мне вообще все это нужно? Так бы хорошо было. Ела, лежала, опять ела. А теперь до вашей тренировки я не могу есть, иначе меня вырвет. А после уже не хочется. Теряем время. Еще один подход и переходим к растяжке», закричала наша общая с дочерью наставница. «Ну хоть похвалить меня!» спросила я. «Когда будет за что, похвалю», пообещала тренер. Юлия Владимировна предельно пунктуальна, так что на шестой тренировке, не получив сообщения с номером конференции и паролем за две минуты до начала, как обычно, я начала скакать по комнате, размахивая руками. «Что тут происходит?» В комнату вошла Сима. «Кажется, у меня тренировки не будет», закричала я. Юлия Владимировна не прислала код. «Ура!» «Мам, прислала». Дочь протянула мне телефон, который я случайно спрятала под диванной подушкой. «Можно я брошу? Я уже не могу», – прочитала я. «И что тебе тренер подумает? Не спортивное поведение?» – хмыкнула Сима. Дочь не успела сбежать из комнаты, и тренер ей очень обрадовалась. «Ой, Сима, далеко не уходи, ты нам понадобишься». «Для чего?» – перепугалась Сима. «У меня тренировка через три часа. Маму потянешь, а то на бедро сама закрыть не может». «Нет!» – заорала я. «Да!» – закричали дружно тренер и дочь. В тот момент, когда Симон держала мою вывернутую ногу в том положении, в котором нога в принципе не может пребывать, я готова была пообещать дочери все на свете, и даже больше, любое желание исполнить. Моя нежная, ласковая девочка спокойно встала мне на бедро коленом и придавила. Рукой она тянула мою согнутую ногу туда, куда человеческие ноги не сгибаются, не выворачиваются. И в принципе в том месте ног быть не должно, разве что запасная. «Сим, поосторожнее», – попросила тренер. «Она может», – ответила дочь, – не как дочь, а как спортсменка. «Не она, а мама», – закричала я, поскольку не терплю обращения в третьем лице в присутствии этого третьего лица. «Мама еще может». Поправила себя Сима и притянула ногу к моей руке так, что я решила, вот прям в этой позе и останусь. Навсегда. «Мам, лучше сразу все делай и терпи, иначе юлия Владимировна переделывать заставит. И будет у тебя не три шпагата по 10 секунд, и даже не два по 20, и один по 10, а четыре по 20», – посоветовала мне дочь. Конечно, я ее не послушалась и решила, что на меня это правило не распространяется. «Нет, первый раз вообще был халтурным». «Еще раз», – объявила Юлия Владимировна, и я промямлила. «Простите, больше так не буду». После очередной тренировки, когда дочь собирала мои ноги из поперечного шпагата, я спросила, симоль а когда прям совсем не в мгату, ты как отвлекаешься?» Рассматриваю корешки книг. «Вот уже до третьей полки снизу всех авторов и названия выучила», – ответила дочь. «Я решила воспользоваться этим советом» и тоже стала рассматривать корешки книг в книжных шкафах. Нашла две, которые давно хотела перечитать, но даже не подозревала, что они есть в домашней библиотеке. Через месяц тренировок я смирилась с действительностью. Трижды в неделю я умирала. После этого доползала до кровати и мгновенно засыпала так, что слюна текла изо рта. Тренер меня похвалила. Я разобралась с собственным бедром. Юлия Владимировна пообещала, что в тот день, когда я сяду на все шпагаты, подарит мне медальку шоколадную, как девочкам. Я скакала от радости. Муж заметил, что я как-то постройнела, что ли. Но я заметила другое. У меня пропал жир над коленками. Вообще. Коленки втянулись и стали ровными, и почти как в молодости. Мы с Симой окончательно оккупировали папин кабинет под свои тренировки. Уже не убирали коврики, резину для растяжек, кубики и утяжелители. Спорт-инвентарь лежал между книжными полками. А сам папин кабинет, из комнаты, в которую все домашние старались лишний раз не заходить, превратился в спортплощадку. Но ушел и воспитательный момент. Раньше, когда в семье предстоял тяжелый или важный разговор, дети вызывались в кабинет папы. С сыном, когда тот был подростком, это работало безотказно. Если я просила Васю зайти в кабинет к папе и сама отправлялась туда же, сын понимал, дело серьезное. Сейчас же в кабинете библиотеки, практически священном месте, дети смотрели кино, ели, валялись на папином диване, играли на каврии в шахматы или в го. Из библиотеки доносился не тихий шорох книжных страниц, а крики тренеров, голоса школьных учителей и преподавателей дополнительных курсов. Наш папа научился спать под олимпиадную математику. Ему нравился преподаватель, его тихий, спокойный голос. А под голос шахматиста с дополнительных курсов, который попросила Сима, наш папа спать не мог, как не пытался. Поэтому дочь смотрела олимпиадную математику, чтобы папа мог вздремнуть. А шахматные курсы смотрел в своей комнате. «Дети, зайдите в кабинет к отцу», – строго попросила я, решив обсудить домашние проблемы. «У меня нет сегодня тренировки», – ответила Сима. «Там все нормально с роутером, я проверял. И у меня в это время шахматный турнир», отозвался Вася. «Я с тобой», объявила Сима и скрылась в комнате брата. «И что это было?» удивилась я, поскольку вызов в кабинет отца в нашей семье все-таки имел некое психологическое воздействие. Не то, чтобы все дрожали и заходили на подкосившихся ногах, но все же. «Это озумление», ответил муж. Наши тренеры решили устроить девочкам сюрприз. Организовали в Zoom мастер-класс с олимпийской чемпионкой. А после – мини-интервью. Чемпионка должна была выбрать самую старательную девочку и лучший вопрос. «Мам, придумай мне вопрос», – попросила Сима. симоль я не могу, правда. Давай ты сама». «Ты же профессиональный журналист. Ты миллион вопросов знаешь. И папа тоже». «Именно поэтому мы не можем тебе помочь». «Понимаешь, Когда я писала для Васи сочинения, получала двойки, а папа тройки. Мы с тобой даже в конкурсе стихов только второе место заняли. Девятиклашки проиграли. Представляешь, какой позор будет? Я придумаю вопрос, а он мне окажется лучшим. Так что давай сама, готовься. Придумай несколько на всякий случай. Прочитай биографию олимпийской чемпионки, ее другие интервью. Посмотри, какой вопрос еще не задавали о чем ей нравится рассказывать больше всего, что для нее важно и ценно. И задай свой вопрос. «А ты всегда так делала?» – с ужасом спросила дочь. «Да. Однажды я опоздал на интервью. Не по своей вине. Но человек, у которого я должна была взять интервью, обиделся и завалил меня вопросами о своем творчестве, детстве и достижениях. За каждый правильный ответ я получала минуту его времени». Он спрашивал у меня про любимую специю его бабушки, которую она добавляла в еду, и про цветок, который рос во дворе его дома. Я тогда заработала 15 минут, хотя на интервью отводилось всего 10. Потом он мне рассказал то, что никому никогда не рассказывал. Это было самое тяжелое, самое интересное интервью в моей жизни. И я к нему готовилась 3 недели. Представляешь? Сима страдала неделю, исписав блокнот вопросами. «Лучше я стану самой старательной, чем ваши дурацкие вопросы придумывать. Ни за что не буду журналистом. Никогда!» – объявила она. «Поздравляю, нам удалось внушить отвращение к нашей профессии еще одному ребенку», – сказал я мужу. «Сима, как и Вася, точно не пойдет по нашим стопам». «Это хорошо?» – уточнил муж. «Не знаю, пока не поняла, но предчувствия у меня плохие». Я ворвалась в комнату, поняв, что Сима рыдает не так, как обычно». Обычно она плачет и страдает в сторону папы, которого мне приходится приматывать скотчем к стулу, чтобы он не бежал спасать свою дочь. Как бы это объяснить? Растяжка – это больно, очень. На шпагатах все плачут, и малышки, и старшие девочки. Но на тренировках в зале плакать не очень интересно, поскольку никто не реагирует. Тренеры привычно кричат, другие девочки тоже рыдают. Те, кто особенно громко страдает, обычно зарабатывают дополнительные 30 секунд сидения на провисах. Поэтому все плачут в рамках приличия. Мне до истерик. Мы, родители, этого не видим. После тренировок нам выходят уже нормальные дети. А в режиме самоизоляции все члены семьи вовлечены во все процесс. Сима рыдала отчаянно, с надрывом, как в последний раз. Муж прибежал ко мне на кухню, где у меня была в разгаре видеоконференция. Я лишь один раз смогла отползти попить воды. «Ты что, не слышишь?» Закричал муж так, что я быстро разобралась, где в видеоконференциях отключаются звук и изображение. «Что?» «Сима плачет. Ты не хочешь это прекратить?» «Если честно, то нет. У них еще полчаса до конца тренировки». «А что случилось?» Не поняла я. Организаторы моей рабочей конференции требовали, чтобы я срочно включила изображение и звук. «Она плачет!» Закричал муж так, будто Сима сломала себе ногу в трех местах, как минимум. И что? Я начала раздражаться, поскольку организаторы очень хотели меня видеть и слышать. «Ты не понимаешь? Она плачет по-настоящему!» Муж заломил руки, видимо изображая Майю Плесецкую в Лебедином озере. С тем же надрывом. У него даже локти в обратную сторону вывернулись. «Спорт – это боль!» Произнесла я расхожую истину, поскольку другую срочно придумать не могла. Прости, я должна подключиться с видео и звуком. Проси Симу рыдать так, чтобы это не было слышно на кухне. Пора это прекращать, пора это прекращать, причитал муж, размахивая руками, будто он умирающий лебедь. Сейчас я закончу конференцию, Сима тренировку и мы все прекратим. Я держалась из последних сил. «Как ты позволяешь так обращаться с собственным ребенком?» – не унимался муж. «Андрюш, пожалуйста, просто уйди. Примотай сам себя скотчем к стулу. Давай потом поговорим про детей и обращения с ними». «Симуль, ты чего орала? Я работала. Дождись меня и начинай плакать, сколько влезет, ладно?» – попросила я за ужином. «Я вообще не орала, не больше обычного», – удивилась Сима. «Это ты папе расскажи». А Дашу сняли со шпагатов». – сообщила Сима. – У ее бабушки с сердцем плохо стало. – И ты хочешь, чтобы у папы сердцем плохо стало? Завтра мастер-класс. Постарайся не вопить на весь дом и не пугать своим видом олимпийскую чемпионку. Не как обычно, Сима рыдала уже во время пресс-конференции олимпийской чемпионки. Тут же у меня замигал телефон. Тренеры спрашивали, почему Сима отключила звук и изображение. Я хотела ответить, что пока не знаю, а знаю только то, что дочь плачет, как Аня. Анечка у нас плачет, жальче всех девочек, с таким надрывом, что даже я однажды прибежала на ее плач, набирая телефон тренеров Девочка в тот день специально включила звук на ноутбуке, чтобы ее все услышали, а не только мама. Заполошная оказалась не одна я, а все мамы гимнасток. «Что с Анечкой, травма?» – кричали на, береб... на перебой мамы, сорвав растяжку. «Все хорошо с Анечкой», – отвечали тренеры, стараясь из последних сил быть вежливыми. Явно гадая, дать ли дополнительные 30 секунд персонально Анечке всей команде или только мамам, или вообще всех усадить на шпагаты один раз, чтобы уже не мешали работать и тренироваться. Сима потом рассказала, что Анечка всегда так плачет. Пару раз школьная медсестра врывалась в зал. Раза три охранник прибегал узнать, что случилось. Девочка плакала за всю команду. Истошно, громко, с чувством. Но тогда и у меня сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Сима лежала рядом с ноутбуком и сотрясалась всем телом. «Что? Где?» – кинулась я к ней. «Здесь!» – простонала Сима и бросила блокнотик, в котором составляла вопросы. Оказалось, Симин вопрос задала то ли Алиса, то ли Полина. Пока Сима молча сидела, подняв руку для ответа, кто-то из девчонок спросил. «Можно я? Можно я?» И, естественно, получила право задать вопрос. «Что мне теперь спрашивать?» Голосила Сима на весь дом. «Андрюш, иди сюда, срочно!» Заорала я. над вопрос придумать!» Я лихорадочно листала Симен блокнотик, выискивая другие варианты. Вопросов она составила на часовое интервью. «Симуль, вот у тебя сколько вопросов замечательных!» «Задавай любой. Они все хорошие». «Самый лучший мой вопрос задали». Дочь продолжала стенать «Ну, так часто бывает. У меня тоже сто раз такое было». Уговаривала я. «А нельзя это прекратить?» Ворвался в комнату муж. «Нет!» – заорали мы с Симой. «Ну, задай вопрос про любимое блюдо, любимый предмет, любимый купальник». Я читала вопросы по семенным записям. «Уже все задали!» «Можно спросить про допинг или тренера Семина?» Заметил муж. «Просто уйди!» – прошипела я. «Какой Семин! Твоя дочь художественной гимнастикой занимается, а не футболом!» В этот момент кто-то из девочек спросил у чемпионки про мечту. «Хочу стать еще раз олимпийской чемпионкой!» – ответила та. «А зачем?» – уточнила Даша, которая всегда требует подробностей. «Даже если нужно заменить элемент в программе, она всегда уточняет. А зачем?» «А еще я хочу создать семью!» Продолжала чемпионка. «Кого создать?» Не расслышала Даша. «Семью создать!» Рявкнула чемпионка. «А зачем?» Спросила Даша. «Тут меня осенило». «Симуль, спроси, если у чемпионки родится девочка, отдаст ли она ее на художественную гимнастику?» «А в чем вопрос?» не поняла Сима. «Ну, обычно родители не желают своим детям собственной судьбы, профессиональной в том числе. Я вот, например, не хочу, чтобы вы с Васей стали журналистами». Мы сами не хотим, ответила Сима. Вот и спроси. Друг чемпионка не захочет, чтобы ее дочь пошла по ее стопам. Не могу, голосила Сима с новой силой. Что не могу? Спросить не могу. У меня глаза красные. С таким лицом я не могу спрашивать. Так, возьми себя в руки и задай вопрос. Сима все-таки задала вопрос про дочку. Чемпионка сказала, что, конечно, обязательно отдаст дочь на гимнастику. Дети остаются детьми. Никто не знает, какая тема их увлечет по-настоящему. Что вдруг станет любопытным? «А как вы назовете свою дочку?» Спросила Даша. «Настей», — ответила чемпионка. «Потому что у меня сестра Настя, и мы давно решили, что я назову дочь в ее честь, а она, если у нее родится дочка, мою». «Я бы ни за что не назвала свою дочь Ариной», сказала Даша, у которой была младшая сестра Ариша. Малышка то отбирала мяч во время тренировки, то пыталась сделать сестре прическу, когда та сидела на шпагате. Если Даша отгоняла младшую сестру и отбирала у нее предмет, Ариша начинала кричать и плакать. На плач малышки прибегала мама. «У меня тренировка, она мне мешает!» Причитала Даша. «Здравствуйте, Юлия Владимировна!» Поздоровалась Дашина мама, пытаясь успокоить младшую дочь. «Ариша вам мешает?» «Ариша прелесть, обожаю!» ответила тренер. Пусть присоединяется. а закричала Даша. «Мой мяч!» – обрадовалась. «Ариша забирает у сестры мяч». Даша начинала подвывать, слишком рано осознав, что мир несовершенен и несправедлив. Мир, в котором младшие дети вызывают большую эмпатию, чем старшие. Впрочем, как и домашние питомцы. «Маруся, подними ноутбук. Вместо тебя я вижу хвост Баси». «Маруся, ты куда исчезла? А тебя только Бася осталось». «Бася, давай, садись на шпагат». «Нет, Бася, не наступай на клавиатуру. Ты Марусю сейчас отключишь. Не ложись на ту кнопочку». Все, Бася отключила Маруся от конференции.